МИР ЙОНА Не говоря ни слова, Кастнер обошел корабль кругом, вскарабкался по трапу наверх и не забрался внутрь. Какое-то время в проеме люка виднелся только его смутный силуэт. Наконец, оглядевшись, налюбовавшись кораблем изнутри, Кастнер выглянул наружу. Его круглое щекастое лицо озарилось легкой улыбкой. — Ну, — спросил Халеф Райан. — Что скажете? — Кастер спустился вниз. — К отправке он готов? Дорабатывать больше нечего? — Почти готов. Рабочие заканчивают последние узлы. Релейные соединения, топливопроводы. Одним словом, серьезных проблем не осталось. По крайней мере, таких, какие мы в силах предвидеть. Встав рядом, оба оглядели приземистую металлическую коробку с множеством иллюминаторов и экранов забранных защитными сетками. Что и говорить, красотой корабль не блистал. Ни плавных обводов, ни продольных стоек из хромированного резероида, постепенно сходящихся кверху, придавая корпусу форму слезинки. Сплошные углы и бугры, шипы и турели, торчащие во все стороны. — Интересно, что там подумают, когда из него появимся мы? — пробормотал Кастнер. Не было у нас времени красоту наводить. Разумеется, если вы готовы подождать еще пару месяцев. А хотя бы часть вон тех шишек убрать нельзя. Зачем они? Для чего предназначены? Это клапаны, предохранительные клапаны. Ходите, взгляните на чертежи. Нужны они для сброса силовой нагрузки, если она возрастет выше допустимого. Путешествие во времени обещают стать довольно опасным предприятием. При возвращении корабль накапливает энергию в огромных объемах, и ее нужно стравливать постепенно. Мало-помалу, иначе мы превратимся в колоссальную бомбу, заряженную миллионами вольт. Поверю вам на слово. Подхватив портфель, Кастнер направился к одному из выходов. Охранники Лиги почтительно расступились перед ним. Я сообщу директорам, что корабль практически готов. И, кстати, вам... Тоже должен кое о чем сообщить. — О чем же? — Мы решили, кто станет вашим спутником. — И кто? — Я. Мне с детства хотелось узнать, каким был наш мир до войны. Конечно, документальных пленок с тех пор осталось немало, однако пленки — дело совсем другое. Хочу сам побывать там, погулять лично. Знаете, говорят, будто до войны вокруг не было пепла. Повсюду пышная зелень. Пройди хоть 10 миль, нигде не встретишь, развалин. Вот на такое я очень-очень хотел бы взглянуть. Я и не знал, что вы интересуетесь прошлым. А, еще как! В моей семье сохранилось несколько иллюстрированных книг, рассказывающих о былом. Неудивительно, что Пси спит и видит, как бы добраться до записей Шеннормана. Ведь если удастся начать реконструкцию, это всем нам хотелось бы. И может статься, мы с вами их раздобудем. До встречи. Райан проводил взглядом невысокого толстячка бизнесмена с портфелем, крепко прижатым к груди. Шеренга охранников лиги расступилась, пропуская идущего, и снова сомкнулась за его спиной. Как только Кастнер скрылся за дверью, Райан вновь вернулся к работе над кораблем. Значит, вот кто составит ему компанию. ОПСИ, объединенные предприятия синтетической индустрии, с самого начала настаивали на равном участии в путешествии. Один человек от Лиги, один от ОПСИ. ОПСИ обеспечивали проект «Циферблат» всем необходимым, от расходных материалов до финансирования. Без их поддержки проект так и остался бы на бумаге. Усевшись за стол, Райан запустил проектор. На экране замелькали линии чертежей. Трудились над проектом долго. И вот работы осталось всего ничего. Еще пара финальных штрихов и конец. Видеофон ожил. Затречал зумером. Остановив проектор, Райан развернулся к аппарату. «Райан слушает!» На экране возникло лицо диспетчера, звонок по сети Лиги через ее коммутатор. «Срочный вызов!» — Райан оцепенел. «Соединяйте!» Диспетчер исчез. Спустя пару секунд на экране появилось новое лицо, лицо старика, морщинистое, сплошь в красных прожилках. «Райан!» «Что стряслось?» «Тебе лучше приехать домой!» «И как можно скорее!» «В чем дело?» И он. «Новый припадок?» Глухо с трудом сохраняя спокойствие, проговорил Райан. «Да». «Такой же, как прежние?» «В точности такой же». Рука Райана потянулась к клавише выключателя. «Хорошо, сейчас буду. Никого к нему не впускай. Его постарайся не волновать. Пусть остается в спальне». «Если потребуется, удвой охрану», — распорядился он и дал отбой. Минуты позже Райан поднялся на крышу здания к лётному полю, где ожидал его личный междугородний ракетоплан. Подхваченный автоматическими электромагнитными направляющими, он взвился над бескрайними россыпами серого пепла и помчал к четверке, городу номер четыре. По пути Райан безучастно смотрел в иллюминатор, почти не замечая пейзажей, открывающихся внизу. Города отделяли один от другого бесчетные мили шлака и пепла, безжизненная пустыня, тянувшаяся во все стороны, насколько хватало глаз. Над пустошами, словно поганки, выселись башни зданий, и в каждом понемногу, возвращая поверхность планеты к жизни, трудилось множество человек. Припасы и оборудование им доставляли извне, с лунной базы. Во время войны люди, покинув Терру, перебрались на Луну. Разоренная Терра превратилась в планету развалины пепла. Но как только война завершилась, люди начали постепенно возвращаться назад. Строго говоря, опустошительных войн минуло даже две. Первые люди воевали между собой. Во второй человечеству противостояли когти — сложные боевые роботы, созданные людьми. Изначально всего лишь оружие, но со временем когти ополчились на собственных творцов, сами принялись создавать новые типы роботов и прочую боевую технику. Над городом номер четыре ракета «План Райана» начал снижаться и вскоре приземлился на просторную крышу его личной резиденции в самом центре города. Выпрыгнув из кабины, Райан быстрым шагом направился к лифту. Спустя пару минут лифт домчал его до жилого крыла, и Райан направился к комнате Йона. Старик, мрачно хмурясь, наблюдал за ним из комнаты по соседству, сквозь стеклянную боковую стену. За стеклом царил полумрак, и он, изо всех сил, сцепив пальцы крепко зажмурившись, сидел на краю кровати темной щели его чуть приоткрытого рта, то и дело мелькал кончик отвердевшего, негнущегося языка. «Давно это с ним?» — спросил Райан, остановившись рядом со стариком. «Около часа. Симптомы те же, что и во время прежних припадков. Да, только скрутило его гораздо сильнее. Как всегда, с каждым разом симптомы выражены все ярче». Кроме тебя, его никто не видел? — Нет, только ты. Я позвонил тебе сразу, как только убедился, что не ошибаюсь. Теперь-то припадок идет на убыль. Вон он уже приходит в себя. И он по ту сторону стеклянной стены поднялся и, искрестив руки на груди, отошел от кровати. Его светлые волосы прядями свисали на лоб, глаза по-прежнему были зажмурены. Неподвижное лицо побледнело, губы кривились, подрагивали. Вначале он совершенно лишился сознания. Я ненадолго оставил его одного, ушел в другую часть дома, а вернувшись, увидел, что он лежит на полу. До этого он читал. Пленки валялись повсюду, лицо посинело, дыхание сделалось неровным. Ну и периодические мышечные спазмы, как раньше. — Что ты предпринял? Пошел в комнату и перенес его на кровать. Поначалу он будто окоченел, но спустя пару минут расслабился, обмяк. Тогда я проверил пульс. Частота сокращений сердца оказалась сильно замедленной, однако дышал он намного свободнее. Ну а затем он... — Что? — Заговорил, как и раньше. — Ага. Брайан, понимающе кивнул. — Жаль, тебя рядом не было. На сей раз говорил он больше, чем когда-либо. Не умолкая, тараторил без пауз, будто не в силах остановиться. — А содержание все то же самое? — В точности то же самое, говорит, и сияет от восторга, как прежде. Словно светится изнутри. Райан задумался. — Ничего, если я к нему войду, можно? — Можно, припадок почти прошел. Райан шагнул к двери, коснулся ладонью кодового замка, и дверь послушно скользнула в стену. В комнату он вошел так тихо, что Ион его не заметил. Мальчик, не открывая глаз, прижав руки к бокам и крепко обхватив локти, расхаживал из угла в угол, а на ходу чуть заметно покачивался вправо-влево. Посреди комнаты Райан остановился. «Ион — Ион! Мальчик открыл глаза, моргнул, Часто-часто замотал головой. Райан, что, что тебе нужно? Лучше присядь. Да, спасибо. Кивнув, и он неуверенно сел на кровать. В огромных синих глазах мальчика мерцали искорки. Откинув щелку со лба, он едва заметно улыбнулся Раину. Как самочувствие? Самочувствие в порядке. Райан, придвинув к кровати кресло, уселся напротив, закинул ногу на ногу, устроился поудобнее. Долгое время он пристально разглядывал мальчика. Оба молчали. — Гран говорит, с тобой снова припадок случился, — наконец сказал Райан, и он кивнул. — Но теперь-то все прошло? — О, да, прошло. А как у тебя дела с хронолетом? — Великолепно. — Ты обещал показать его мне, когда он будет готов. — И покажу, когда он будет полностью завершен. — А когда вы его закончите? — Уже скоро, дня через два-три. — Я так хочу посмотреть на него, все время о нем вспоминаю. Представляю, каково это — путешествовать во времени. Хоть можно перенестись в Древнюю Грецию, отправиться в прошлое, увидеть Перикла, Ксенофонта и, и Пиктета. «А можно вернуться в Древний Египет, поговорить с Эхнатоном?» Широко улыбнувшись, сказал Йон. Скорее бы увидеть ваш хронолет!» Райан заерзал в кресле. «Йон, ты правда уже здоров настолько, чтобы выходить из дома?» «Может...» «Здоров? О чем ты?» «Об этих самых припадках. Ты вправду считаешь, что достаточно креп для прогулок?» Йон помрачнел. «Это совсем не припадки. Совсем. Не называй их припадками, ладно?» «Вот как? А что же это, если не припадки?» Тут ён слегка замялся. «Я, Райан, по-моему, не стоит тебя об этом рассказывать. Ты не поймешь». Райан поднялся на ноги и направился к двери. «Ладно, Ион. если ты не в настроении разговаривать, я поеду обратно в лабораторию». — Жаль, хронолётом тебе не полюбоваться. Думаю, он бы пришёлся тебе по душе. И он, приуныв, двинулся за ним следом. — Значит, меня ты с собой не возьмешь? Вот разобраться бы в этих припадках получше, тогда я бы точно знал, стоит ли тебе выходить из дома. В лице мальчика что-то дрогнуло. Райан умолк, не сводя с него пристального взгляда. На лице Йона явственно отражались все его чувства, причем весьма-весьма противоречивые. — Так ты не хочешь объяснить мне, в чем дело? И он шумно перевел дух. — Это не припадки, это видение. — Что? Лицо Йона засияло, озарилось внутренним светом. — Видение? Я давно это понял. Грант мне не верит, а зря. Ты бы увидел их... Тоже сразу бы догадался. Они совсем не такие, как все остальное. Гораздо живее, правдивее, чем, чем например, вот она, — пояснил мальчик, хлопнув ладонью о стену. Райан, не торопясь, закурил. — А подробнее? — Куда правдивее всего остального, — зачистил Йон. — Как будто смотришь в окно, а там, за окном, другой мир. Другой мир настоящий, не то что этот. Наш мир, в сравнении с этим всего-навсего царство, Призраков, теней тусклых, бесформенных, зыбких, Теней истинной реальности. Да, вот именно мира, скрытого за всем этим. Окрыленный восторгом Йон зашагал от стены к стене. За всем, что нас окружает, за всем, что мы видим обычно Здания, небо, города, пепел повсюду вокруг. Все это не настоящее расплывчатая, призрачная, неосязаемая, как тот другой мир. Все это с каждым днем тускнеет, теряет четкость. А тот другой мир растет, растет, становится все ярче и ярче. Грант говорит, у меня просто разыгралось воображение, но это не так, тот мир настоящий, взаправдышний, живой, куда живее всего вокруг любой вещи в этой комнате. Тогда почему его не видим мы все? Не знаю, не знаю и очень об этом жалею. Если бы ты смог увидеть его. Он просто прекрасен. Привыкнешь к нему, тебе он тоже понравится. Только, чтобы привыкнуть, нужно какое-то время. Райан задумался. Рассказывай, наконец решил он. Рассказывай точно, что именно видишь. Видения всякий раз одинаковы? — Да, всегда одинаково, только становится ярче с каждым разом. — Хорошо, а что там в том другом мире? Что именно там живее, чем у нас? Йон надолго умолк. Похоже, он снова замкнулся в себе. Райан терпеливо ждал, не сводя глаз сына. — Что же творится в его голове, о чем он думает? Тем временем мальчик снова зажмурился, крепко, до белизны костяшек, сцепил пальцы, похоже, снова ушел в другой, в собственный мир. — Рассказывай, — поторопил его Райан. — Значит, видение. Картины истинной реальности, совсем как в Средневековье, а страдает этим не кто-нибудь его родной сын. Как жестоко порой шутит жизнь именно в тот момент когда эту пагубную предрасположенность человека его вечные выдумки вечную неспособность взглянуть в лицо реальности сочли наконец побежденной неужели людям никогда не удастся воплотить в жизнь идеалы науки неужели человек обречен предпочитать иллюзию реальности до конца времен его собственный сын ретрогрессия Тысячи лет развития пущено по ветру, призраки, боги, дьяволы и, разумеется, тайный внутренний мир, мир истинной реальности. Басни и выдумки, вся метафизика, какую не создавал человек многие сотни лет в противовес своим фобиям, своим страхам перед действительностью, все фантазии, порожденные им, чтобы заслониться от истины, от сурового вечного мира, Мифы, религии, волшебные сказки, лучший недосягаемый мир. Райские кущи. Все это вернулось из небытия, воскресло и в ком, в родном сыне. Рассказывай, охваченный нетерпением, повторил Райан. Что ты там видишь? Поля, отвечал Йон. Желтые, яркие, будто солнце. Поля, парки, без конца и края. Зеленые парки среди желтых полей с тропинками, чтобы гулять. Что еще? Людей. Мужчин и женщин в длинных одеждах, гуляющих по тропинкам среди деревьев. Воздух везде чистый, свежий. Небо яркое, синее. Птицы, звери ходят по паркам, бабочки, океаны. Океаны чистой воды. Волны плещет о берег. И ни одного города? Нет. Таких, как наши. — Ни одного. Люди живут прямо в парках, в небольших бревенчатых домиках, среди деревьев. — А дороги? — Только тропинки. Ни дорог, ни ракетопланов, ни автолетов. Все ходят пешком. — Хорошо, что ты еще видишь? — Больше ничего. Йона открыл глаза. Щеки его раскраснелись, в глазах плясали искорки. — Больше ничего, Райан. Парки, желтые поля, люди в длинных одеждах и очень много зверей, чудесных зверей. — Как же они живут? — Что? — Как эти люди живут? Чем кормятся? — Растят себе всякое в полях. — И это все? А строят ли они что-нибудь? Есть ли у них заводы, фабрики? — По-моему, нет. Райан нахмурился. — Понятно. Примитивное аграрное общество, ни крупного бизнеса, ни коммерции. Они работают в полях и обсуждают разные вещи. То есть ты слышишь их? Очень плохо, иногда чуть-чуть слышу, если прислушаюсь как следует, но слов разобрать не могу. О чем же они разговаривают? О разном, о самых разных вещах. Какого рода? И он неопределенно повертел в воздухе пальцами. — О великих вещах, о вечных, о мире, о вселенной. На этом мальчишка умолк. Райан задумчиво хмыкнул, но тоже не проронил ни слова. В конце концов он загасил окурок и шумно вздохнул. — Йон, что? — Думаешь, все, что ты видишь, оно настоящее? — — Самое настоящее, — с улыбкой подтвердил Йон. — Я знаю точно. Райан сощурился. — В каком смысле настоящее? Почему ты считаешь этот свой мир настоящим? — Он существует. — Где существует? — Не знаю. — Здесь? Может, он существует здесь? — Нет, точно не здесь. — Значит, где-то еще? Далеко-далеко? «В какой-то иной, неизученной нами части Вселенной?» «И не в иной части Вселенной. Тут дело вообще не в пространстве. Он рядом», — пояснил Йон, взмахом руки указав вокруг. «Совсем рядом. Я всюду, со всех сторон его вижу». «И сейчас видишь?» «Нет. Он то появляется, то пропадает. Прекращает существовать? Существует лишь время от времени?» — Нет, он всегда есть, только мне не всегда удается его разглядеть. — Тогда откуда ты знаешь, что он всегда есть? — Просто знаю. — Почему же его не могу видеть я? — Почему он виден только тебе одному? — Не знаю, — признался он, устало потеряв лоб. — Понятия не имею, от отчего я один его вижу. — Вот если бы ты и все остальные тоже его увидели... Но чем ты можешь доказать, что это не галлюцинации? Ведь объективных подтверждений его существования у тебя нет. Есть только внутренние ощущения, особое состояние собственного сознания. И каким же, спрашивается, образом предоставить его для эмпирического анализа? Наверное, никаким. Не знаю. И наплевать. Предоставлять его для эмпирического анализа я не хочу комнате вновь сделалась тихо. Йон, помрачнев, упрямо набычился, стиснул зубы. Райан тяжко вздохнул. Ситуация складывалась патовая. — Ладно, Ион, сказал он, неторопливо двинувшись к двери. — До встречи. Ион промолчал. У порога Райан остановился и оглянулся значит твои видения раз от раза становятся ярче отчетливее подрастающий и он коротко резко кивнул поразмыслив Райан поднял ладонь створка двери скользнула в бок выпуская его за порог в коридор здесь к нему подошел грант я наблюдал за вами из за стекла мальчик довольно замкнут не так ли — Да, разговаривать с ним нелегко. Похоже, он твердо верит, будто эти припадки особого рода видения. — Знаю, он говорил. — А чего же ты сразу не сообщил мне? — Не хотел лишний раз волновать тебя. — Я ведь знаю, ты о нем беспокоишься. Его состояние ухудшается. Он говорит, видение становится ярче и ярче, убедительнее и убедительнее. Грант, понимающе кивнул. Одолеваемый невеселыми мыслями, Райан зашагал вдоль коридора, а Гран двинулся за ним следом чуть позади. Выбрать заведомо лучший вариант действий непросто. Эти припадки поглощают его все сильнее и сильнее. Он начинает принимать их всерьез. Так называемое видение узурпирует в его жизни место окружающего мира. И мало того, и мало того, тебе предстоит отъезд. «Жаль, что о путешествиях во времени известно так мало. С нами может случиться великое множество самого разного», — негромко проговорил Райан, почесывая подбородок. «Возможно, мы вообще не вернемся назад. Время — стихии невероятной мощи и при этом практически неисследованное. Мы даже не представляем себе, с чем можем столкнуться. Подойдя к лифту, он остановился». — Решение придется принимать немедленно. До отбытия, пока мы еще здесь. — И каким оно будет? Райан шагнул в лифт. — Узнаешь чуть позже, а пока глаз с Йона не спускай. Не оставляй его без присмотра ни на минуту, понимаешь? — Понимаю, — кивнув, подтвердил Грант. — Будь уверен, из комнаты он не выйдет. — А я свяжусь с тобой вечером, либо завтра, с утра. Поднявшись на крышу, Райан уселся в кабину междугороднего ракетоплана. А как только ракетоплан взлетел, включил видеофон и набрал номер канцелярии Лиги. На экране возникло лицо дежурного диспетчера. «Канцелярия, слушаю. Дайте мне центр медицинской службы». Диспетчер исчез, и вскоре на экране появился Уолтер Тиммер, глава медицинской службы. Стоило ему узнать рая, на взгляд Тимира дрогнул, вильнул в сторону. Чем могу вам помочь, Халев? Отправьте в четверку санитарный транспорт и нескольких человек понадежнее. Зачем? Ради того самого дела, которое я обсуждал с вами несколько месяцев тому назад. Думаю, тот разговор вы помните. Тимер изменился в лице. Сын? Да. Я принял решение, дальше тянуть нельзя. Его состояние ухудшается. А нам вскоре предстоит путешествие во времени. Хочу сделать все до отбытия». «Хорошо», — сказал тимер сделав пометку в блокноте. «Мы незамедлительно все приготовим и сразу же отправим за ним корабль». «И, и все сделаете как надо?» — внезапно встревожившись, спросил Райан. «Ну, разумеется». «Операцию поручим самому Джеймсу Прайеру», — заверил его Тимер, потянувшись к выключателю видеофона. «Не волнуйтесь, Халиф. Прайер все сделает безукоризненно. Лучше Прайера технику лоботомии еще не освоил никто из наших нейрохирургов». Расправив карту, Райан прижал к столу ее уголки. «Это хронографическая карта, составленная в виде пространственной проекции». «Чтобы мы могли видеть, куда направляемся?» Кастнер склонился над его плечом. «Скажите, мы с вами жестко ограничены рамками проекта, то есть поисками бумаг Шеннермана, или сможем немного, так сказать, прогуляться во времени?» «В планах проект и только проект. Но для того, чтобы убедиться в успехе, нам потребуется до полудюжины остановок по эту сторону Шеннерманова пространственно-временного континуума. Хронокарта вполне может оказаться неточной, да и в работе самого двигателя возможны некоторые отклонения. Работа подошла к концу. Последние узлы хронолёта встали по местам. В углу безучастно, наблюдая за происходящим, сидел Йон. Райан оглянулся на сына. — Ну, как он тебе? — Как на вид? — Замечательно. С виду хронолет больше всего походил на приземистого тупоголового жука, густо обросшего шишками и бородавками. На ракетопланы или другое космическое судно угловатая коробка с оконцами иллюминаторов, очетинившаяся бесчётным множеством поворотных турелей, не походила ничуть. — Наверное, тебе тоже хотелось бы отправиться с нами? — спросил Йона Кастнер. Йон едва заметно кивнул. «Как самочувствие?» — спросил Райан. «Замечательно». Райан пригляделся к сыну. Лицо мальчишки снова порозовело. Прежняя энергия, кажется, вернулась к нему в полной мере, и, разумеется, никакие видения его больше не смущали. «Возможно, тебе удастся попутешествовать с нами в следующий раз», — ободрил его Кастер. Райан вновь повернулся к карте. «Основную часть работы шенерман проделал между 2030 и 2037, однако применение достигнутым результатом нашлось только спустя еще лет пять или шесть. Воспользоваться его разработками в военных целях решились далеко не сразу. Очевидно, правительство осознавало, чем это может грозить». «Если и сознавало, то не вполне». «Это верно». И может статься мы...» — с легкой запинкой продолжил Райан. «Вот-вот повторим их ошибку». «То есть...» «С уничтожением последнего когтя было утрачено изобретение Шеннермана — искусственный мозг. Повторить его разработки не удалось никому. Возможно, раздобыв его записи, мы с вами снова подвергнем общество той же опасности. Вернем к жизни когтей». «Ничего подобного!» — возразил Кастнер, покачав головой. — Непосредственной связи с когтями работы Шеннермана не имели? Изобретение искусственного мозга отнюдь не подразумевает его военное применение. Если уж на то пошло, для убийства можно использовать любое научное открытие. Вспомните хоть колесо, и ассирийские боевые колесницы. Райан, подняв взгляд, повернулся к нему. «Пожалуй, так оно и есть», — согласился он. «Однако, можете ли вы поручиться, что ОПСИ не намерена подыскать разработкам Шендермана военное применение? ОПСИ — индустриальный картель, а не правительство?» «И таким образом могло бы надолго обеспечить себе преимущество». «Позиция ОПСИ без того прочнее некуда». «Ладно, давайте к делу», — подытожил Райан, свернув карту. Стартовать можем в любую минуту. Я лично жду, не дождусь отправки. Сколько лет мы над этим работали? Согласен. Райан поднялся и подошел к сыну. Мы отправляемся, Ион. Вскоре вернемся. Желай нам удачи. Желай удачи, кивнул Ион. Ты хорошо себя чувствуешь? Да. Ион, тебе ведь лучше, лучше, чем раньше. Да. «Разве ты не рад, что все прошло, что всем этим несчастьем конец?» «Рад!» Райан неловко потрепал мальчика по плечу. «Ну, до скорого!» Вдвоем с Кастнером они поднялись по трапу, ведущему клюку хронолета. И он, сидя в углу, молча глядел им вслед. Несколько охранников лиги, слонявшихся без дела у входа в лабораторию, с любопытством наблюдали за происходящим. У Люка Райан остановился и подозвал к себе одного из охранников. — Скажите Тимеру, что он мне нужен. Охранник рысцой выбежал за дверь. — В чем дело? — спросил Кастнер. — Хочу отдать кое-какие последние распоряжения. Кастнер сощурился. — Последний? Зачем бы это? Полагаете, с нами может что-то случиться? Нет. — Исключительно ради душевного спокойствия. В зал быстрым шагом вошел Тиммер. — Отбываете, Райан? — Да, все готово. Мешкать дальше ни к чему. Тиммер поднялся к люку. — Зачем я вам понадобился? — Возможно, никакой необходимости в этом нет, однако мало ли, что может пойти не так. Если хронолет не вернется сюда согласно графику, составленному мной для членов лиги, Вы хотите, чтобы я назначил Йонну опекуна? — Именно. — Но ведь волноваться вам не о чем. — Разумеется, однако так мне будет спокойнее. Зная, что Йон не останется без присмотра. Оба взглянули на мальчика, молча, бесстрастно, сидящего в уголке. Смотрел Йон прямо перед собой. Лицо его не выражало никаких чувств. Взгляд потускнел, сделался сонным. — Счастливого пути! — сказал Тимер, пожимая Райану руку. — Надеюсь, все обернется успехом. Забравшись в хронолет, Кастнер опустил портфель на пол. Райан последовал за ним, опустил крышку люка, плотно закрыл ее и запер внутренние замки. Под потолком автоматически вспыхнули ряды ламп. В кабину хронолета с шипением хлынула дыхательная смесь. — Воздух, свет, тепло! — прокомментировал Кастнер, глядя наружу на охранников лиги за стеклом иллюминатора. — Просто не верится. Еще пару минут, и все это исчезнет. Вот это здание охрана, все! Райан, усевшись за пульт управления, развернул хронокарту, расстелил ее на планшете перед креслом пилота, а сверху крест-накрест положил пару тончайших упругих металлических штанг визира, подключенного к пульту. — Согласно моему плану, в пути мы сделаем несколько остановок, чтобы понаблюдать за некоторыми событиями, относящимися к поставленной задаче. — То есть за ходом войны? — Главным образом, да. Интересно, к примеру, своими глазами взглянуть на когтей в действии. Согласно хроникам военного министерства, одно время они контролировали Терру полностью. — Только давайте наблюдать их издали, а? Райан расхохотался. «Нет, приземляться мы не станем. Наблюдать будем с воздуха. А в непосредственный контакт вступим только с Шанорманом. С этими словами он замкнул цепь питания. Энергия потекла, заструилась повсюду вокруг, хлынула к счетчикам и индикаторам на пульте управления. Стрелки приборов подпрыгнули, задрожали, откликнувшись на заданную нагрузку. «Главное — не превысить предельно допустимую мощность», — объяснил Райан. «Накопим слишком мощный заряд, слишком много хроноэргов, и нашему кораблю не выйти из временного потока. Нас понесет все дальше и дальше в прошлое, а заряд будет с каждой секунды расти, превращая нас в бомбу невиданной разрушительной силы». «Именно». Райан поправил несколько ползунков на пульте. Стрелки прибора вздвинулись вправо. — Ну, поехали. Держитесь крепче. Едва Райан убрал руки с пульта, хронолет задрожал, ложась на курс, скользнул в поток времени. Ползунки и верньеры стронулись с места, изменили позиции, отозвавшись на его натиск. Реле замкнулись, защелкали, удерживая хронолет потоки. Как океан, негромко пробормотал Райан. Самая могущественная стихия Вселенной. Великая сила, лежащая в основе всего движения. Перводвигатель. Может, именно его когда-то и называли Богом? Райан согласно кивнул. Корабль завибрировал, путешественники словно оказались в руке великана в громадном, безмолвно сжимающемся кулаке. Пришедший в движение хронолет рассинхронизировался с настоящим. Поплыл прочь навстречу течению времени. Стены и люди за стеклами иллюминаторов подернулись рябью. Начали меркнуть. — Еще немного, — пробормотал Райан, и... Миг и вся картина, открывавшаяся за иллюминаторами, исчезла из виду. Вокруг не осталось никого. — Ничего. Никого и ничего, кроме них. — Сейчас мы не синхронизированы ни с какими пространственно-временными объектами, — объяснил Райан. — Так сказать, не в фокусе с самой Вселенной. В данный момент мы существуем в безвремени, вне какого-либо пространственно-временного континуума. — Надеюсь, нам удастся вернуться назад, — нервно сказал Кастнер, усевшись в кресло и устремив взгляд в пустоту за иллюминатором. — Наверное, точно так же себя чувствовал тот, кто первым погружался в море на подводной лодке. Но это случилось еще во время войны за независимость. Подводная лодка приводилась в движение при помощи коленчатого рычага, вращаемого пилотом. К другому концу рычага крепился грибной винт. Но далеко ли так уплывешь? Он далеко и не уплыл. Всего лишь подвел судно под британские фрегат и просверлил дыру в его днище. Кастнер окинул взглядом стены и потолок, вибрирующий. Дребежащий под натиском времени. — А что случится, если наш корабль даст трещину? — В таком случае мы, распыленные на атомы, растворимся в окружающем нас течении. Невозмутимо закурив и затянувшись табачным дымом, ответил Райан. — Станем частью тока времени и будем вечно двигаться то назад, то вперед, от края до края Вселенной. — От края до края? — Да, ведь время не бесконечно. Оно течет в обе стороны. Сейчас мы движемся против течения, однако для сохранения равновесия энергия должна течь и в том, и в другом направлениях. Иначе хроноэргии в огромном количестве скопится в одном определенном пространственно-временном континууме, и дело кончится катастрофой. И как вы считаете, есть ли у всего этого некая цель? Интересно, что положило начало течению времени? «Бессмысленный вопрос. Вопросы о цели несостоятельны по определению, так как не могут служить предметом каких-либо эмпирических исследований». Кастнер умолк и нервно, комкая рукав, уставился в иллюминатор. Штанги визира двигались по хронокарте, вычерчивая перекрестием курс из настоящего в прошлое, и Райан пристально следил за их перемещениями. — Еще немного, и мы достигнем завершающей фазы войны, последних ее стадий. Тогда я снова синхронизирую корабль с Террой и выведу его из тока времени. — И мы снова вернемся во Вселенную? — Да, в объективную реальность, в определенный пространственно-временной континуум. Стиснув в ладони рубильник цепи питания, Райн набрал полную грудь воздуха. Первое из величайших испытаний корабль прошел успешно. В ток времени они погрузились без происшествий. Удастся ли теперь так же гладко, без сучка и задоринки, из него выйти? Райан дернул рычаг. Хронолет рванулся вперед. Кастнер, едва удержавшись, в кресле схватился за поручень на стене. За иллюминатором дрожало, шло волнами серое небо. Реле автоматики защелкали. Выравнивая корабль в воздухе, терра внизу закружилась, качнулась из стороны в сторону, и хронолёт вновь обрел равновесие. Кастнер, бросившись к иллюминатору, выглянул наружу. Корабль мчался вперед параллельно земле, на высоте нескольких сотен футов. К горизонту во все стороны тянулись россыпи серого пепла. Над равниной, то там, то сям, возвышались курганы и шлака и щебня. Развалины городов, скелеты зданий, обломки стен, островы военной техники. Пепел, тучами клубившийся в небе, затмевал солнце. — Война еще продолжается? — спросил Кастнер. — Да, пока что на Терри властвуют когти. Думаю, вскоре мы сможем увидеть их. Райан поднял хронолет выше, расширяя обзор. Кастнер устремил взгляд вниз. «А что, если они начнут палить по нам?» «В крайнем случае уйдем обратно в ток времени. Но вдруг им придет в голову захватить корабль и отправиться на нем в настоящее?» «Вряд ли. На данном этапе войны когти бьются между собой, так что хлопот им и без того хватает». Справа, то появляясь, то исчезая за грудами пепла, тянулась вдали извилистая дорога. В дорожном полотне там и сям зияли воронки, оставленные взрывами бомб. Вдоль дороги медленно двигалось нечто наподобие гусеницы. — Глядите! — воскликнул Кастнер. — Вон там, на дороге, чья-то колонна! Райан сменил курс, сбавил скорость. Хронолет завис над дорогой, и путешественники дружно приникли к иллюминаторам. По дороге шли строем колонной по два солдаты в темно-бурых мундирах. Люди, колонна людей, безмолвно марширующих через россыпи пепла. Вдруг Каст рахнул от изумления. — Они же все одинаковые! Смотрите, все на одно лицо! Да, путешественникам посчастливилось наткнуться на колонну когтей. Подобно оловянным солдатикам, роботы шагали, шагали вперед, увязая в пепельных хлопьях. У Райана перехватило дух, хотя к подобным зрелищам он, конечно же, был готов. Типов когтей насчитывалось четыре. Те, что маршировали внизу, сошли с одного и того же конвейера, глубоко под землей, пропущенные сквозь череду одних и тех же штампов и матриц. Пять, а то и шесть десятков роботов, с виду неотличимых от молодых парней, спокойно шагали куда-то плечом к плечу, только очень медленно. Нога у каждого имелась всего одна. — Должно быть, уже успели повоевать с прочими, — прошептал Кастнер. — Нет, эта модель так и задумана изначально. Тип раненый солдат предназначалась для того, чтобы, обманув людей часовых, проникать в обычные бункеры. Колонна безмолвно бредущих по разбитой дороге солдат, совершенно одинаковых, не отличающихся от идущих рядом, ни единой чертой, навевала жуть. Каждый солдат опирался на костыль, и даже их костыли нисколько не отличались один от другого. Охваченный отвращением, Кастнер раскрыл был рот, однако слов у него не нашлось. — Не слишком радует глаз, а? — заметил Райан. — Наше счастье, что людям удалось бежать на Луну, а эти следом за ними отправиться не пробовали. — Пару раз пробовали, не без этого, но к тому времени мы уже познакомились со всеми четырьмя типами. И к встрече были готовы, — ответил Райан и потянулся к рубильнику. — Летим дальше. — Подождите! — Каснар, предостерегающий, вскинул ладонь. «Тут — Тут что-то назревает. С пригорка справа от дороги, скользя по рыхлому пеплу, быстро спускался, съезжал вниз еще один отряд. Отпустив рукоять рубильника, Райан сощурился, пригляделся. — Девушки! — Совершенно одинаковые девушки в армейской форме и башмаках спокойно двинулись на перерез движущейся по дороге колонне. — Еще одна разновидность, — прокомментировал Каснер. Колонна разом остановилась. Строй рассыпался. Раненые солдаты неуклюже заковыляли в разные стороны. Некоторые попадали, споткнувшись и обронив костыли. Стройные темноволосые и кореглазые девушки помчались им навстречу. Один из раненых солдат открыл побегущим бегущим огонь. В ответ одна из девушек, нащупав что-то на поясе, замахнулась, будто для броска. — Что у нее там, — в недоумении пробормотал Кастнер. Вспышка, и посреди дороги расцвело, заклубилось облаком ослепительно белое пламя. — Нечто вроде бомбообъемного взрыва, — пояснил Райан. Пожалуй, нам лучше убраться отсюда. Райан дернул рычаг рубильника. Картина, развернувшаяся внизу, подернулась рябью. Поблекла, исчезла, как не бывало. — Слава богу, все это давно кончилось, — вздохнул Кастнер. — Вот, значит, как выглядела та война. По крайней мере, вторая ее стадия. Главное — когти против когтей. Как хорошо, что они затеяли свару друг с другом. Для нас хорошо, разумеется. Куда дальше направимся? Дальше по плану еще одна остановка для наблюдений. В начальной стадии войны, до того, как в ход пошли когти. А затем к Шеннерману. Райан решительно стиснул зубы. Да, именно. Еще одна остановка, а затем к Шеннерману. Взглянув на карту, он поправил кое-какие настройки. Стрелки приборов чуть дрогнули, штанги визира вновь заскользили по карте, отслеживая курс хронолета. «Еще чуть-чуть», — пробормотал Райан, протянув руку к рубильнику. Реле защелкали, переключаясь в нужное направление. «На этот раз придется соблюдать особую осторожность. В то время война велась гораздо активнее». «Может, нам вовсе не стоит? Мне хочется это видеть!» «Люди против людей. Страны советского блока против объединенных наций. Любопытно, как это выглядело. А что, если нас засекут? Уйдем. Они оглянуться не успеют». Кастнер умолк, и Райан, склонившись над пультом, принялся за настройку. Шло время. Сигареты, оставленные Райаном на краю пульта, истлела в пепел. Наконец, Райан выпрямился. «Поехали! Держитесь!» С этими словами он дернул рычаг рубильника. На этот раз внизу показались зеленые с буром равнины, испещренные воронками взрывов. Сбоку мелькнула окраина города. Город пылал. Огромные столбы дыма тянулись ввысь, к самому небу. Вдоль дорог ползли черные точки, всевозможный транспорт, люди, бегущие прочь. — Бомбили, — заметил Каснер. совсем недавно. Город остался позади. Дальше начиналась открытая местность. К горизонту на полной скорости катили армейские грузовики. Большая часть земли пока что осталась нетронутой. Впереди в полях трудились несколько фермеров. Заметив приближающийся хронолет, все они дружно попадали на земь. Райан обвел взглядом небо. — Смотрите в оба! — Что? «Военная авиация?» «Я не слишком хорошо представляю себе, где мы, и с дислокацией сторон в этой войне не знаком». «Возможно, мы над территорией ООН, а может, и над Советской», — пояснил Райан, не отпуская рубильника. В синем небе появились две черные точки. Райан замер, не сводя с них глаз. Точки неумолимо росли. Катнер, сидевший рядом, нервно кашлянул. «Райан, давайте-ка лучше...» Точки разошлись в стороны. Крепко стиснув рубильник, раен рванул рычаг. Пока все за стеклом исчезало, точки встречным курсом пронеслись мимо, а после снаружи не осталось ничего, кроме мутной серой пелены. Однако рев реактивных двигателей отдавался в ушах до сих пор. — Еще бы чуть-чуть и конец нам, — выдохнул Кастнер. — Вполне возможно. Времени они зря не тратили. — Надеюсь, больше вы останавливаться не собираетесь? Нет, с остановками для наблюдений покончено. Дальше нас ждет, собственно, проект. Основная задача. Мы приближаемся к временной зоне Шеннермана. Теперь я могу начать снижение скорости. Теперь начинается самое сложное. Самое сложное? Добраться до Шеннермана, скорее всего, будет нелегко. Во-первых, нам нужно точно синхронизироваться с ним, не промахнувшись ни во времени, ни в пространстве. Во-вторых, его могут охранять и времени на объяснение, кто мы такие, нам не дадут. И, в-третьих, Райан ткнул пальцем в хронокарту. Вот эти данные вполне могут оказаться неточными. — И скоро ли мы синхронизируемся с нужным континуумом со временем Шеннермана? Райан взглянул на часы. — Минут через пять, максимум через десять. — Готовьтесь покинуть корабль. Часть пути придется проделать пешком. Хронолет окружала ночная тьма. Вокруг не слышалось ни звука. Их поглотила бескрайняя бесконечная тишина. Прижав ухо к обшивке, Кастнер обратился вслух. Но нет ничего. И я ничего не слышу. Отдраив люк, Райан осторожно сдвинул в сторону крышку, покрепче перехватил рукоять пистолета и выглянул в темноту. Воздух снаружи был прохладен и свеж, густо пах множеством самой разной зелени. Деревья, цветы? Райан вздохнул поглубже. Жаль, ничего не разглядеть, всюду темно, хоть глаз выколи. Откуда-то издали, из дальнего, далека, донеслась стрель сверчка. «Слышите — Слышите? — спросил Райан. — Что это? Какое-то насекомое, жук!» Переступив порог, Райан опасливо спустился вниз. Земля, мягкая, пружинила под ногами. Вскоре глаза начали привыкать к темноте. В небе над головой мерцало несколько звезд. Впереди виднелись деревья, много, целое поле, а за ними темнела высокая ограда. Рядом остановился Кастнер, тоже сошедший вниз. «Что теперь?» — Говорите тише, идем туда, — сказал Райан, кивнув в сторону ограды. — Там какое-то здание. Миновав поле, они подошли к ограждению. Подняв пистолет, Райан убавил мощность разряда до минимума и нажал на спуск. Нити проволоки раскалились до красна, прогорели, обвисли, распавшись надвое. За прочным ограждением Райану с Кастнером преградила путь стена здания из бетона и стали. Райан кивнул спутнику. — Ну а теперь идем. Живее за мной и смотрите, не подставляйтесь. Пригнувшись пониже, Райан перевел дух и помчался вперед. Кастнер последовал за ним. Добежав до стены, оба оказались перед окном, а чуть в стороне виднелась и дверь. Райан с разбегу врезался в створку плечом. Дверь распахнулась и Райан, едва устояв на ногах, ввалился внутрь. Перед глазами мелькнули изумленные лица. Скинув пистолет, Райан нажал на спуск и ослепительно белый луч смел, срезал, повскакивавших на ноги, словно коса траву. Вокруг затрещало пламя. Из-за плеча повскочившим выстрелил Кастер, вбежавший следом. Темные мутные силуэты, окутанные огненным облаком, Рухнули на пол и раскатились в стороны. Пламя угасло. Осторожно, переступая через обугленные тела на полу, Райан двинулся в глубину комнаты. Казармы койки, остатки стола, перевернутая лампа радио. В свете лампы Райан окинул взглядом карту боевых действий, приколотую к стене, провел по ней ногтем, будто что-то вычерчивое, и крепко задумался. Далеко нам еще? — спросил Кастнер, с пистолетом наготове, занявший позицию у дверей. — Нет, пара миль, вряд ли больше. — Как доберемся до места? — На хранолете. Так будет спокойнее. Нам, можно сказать, здорово повезло. Он вполне мог оказаться где-нибудь в другом полушарии. — Охраны там много будет? — Факты я изложу, когда мы доберемся туда, — проворчал Райан и двинулся к двери. Идемте, нас могли заметить. Кастнер подхватил с обломков стола стопку газет. С собой прихвачу, может, они нам чего подскажут. Дельная мысль. Посадив хронолет в долине между двумя холмами, Райан развернул газеты и принялся внимательно изучать их. Мы несколько дальше, то есть раньше, чем я думал. Месяца на два, то и на три. Если, конечно, номера свежие. — сказал он, ткнув пальцем в газетный лист. — Бумага пожелтеть не успела, вероятно, вчерашняя, либо позавчерашняя. — А дата? — Осень 2030 21 сентября. Кастнер выглянул в иллюминатор. — Солнце вот-вот взойдет. Небо на горизонте уже посерело. Придется поторопиться. — Я не совсем понимаю, что дальше, что требуется от меня. Шенерман находится в небольшой деревушке, вон за тем холмом. Мы в Соединенных Штатах, в Канзасе. Район окружен войсками, кольцом окопов, дотов и блиндажей. К счастью, мы с вами внутри. В данной точке пространства времени Шеннерман практически никому не известен. Его исследования еще не опубликованы. Сейчас он один из рядовых участников масштабного правительственного научно-исследовательского проекта. Значит, охраняют его не слишком строго? Нет. Вот несколько позже, когда правительство ознакомят с его разработками, его будут стеречь день и ночь, засадят в подземную лабораторию без права выхода на поверхность как самого ценного из ученых страны. Но сейчас... Как мы узнаем его? Райан вручил Кастнеру несколько фотоснимков. — Вот это и есть Шеннерман. Все фотографии, сохранившиеся до нашего времени. Кастнер принялся разглядывать снимки. Худощавый, нервный, невысокого роста, в роговых очках, с выдающимся лбом, Шеннорман блекло улыбался в объектив камеры. Руки его были хрупкими, тонкие длинные пальцы сужались кончиком. На одной из фотографий он сидел за столом. Рядом лежала дымящаяся трубка. Узкую грудь его туго обтягивал вязаный свитер без рукавов. На другом снимке Шеннерман, закинувший ногу на ногу, держал на коленях серую полосатую кошку. А на столе перед ним стояла пивная кружка. Старинная маливая посудина немецкой работы. С охотничьими сценками в окружении готической вязи. Значит, этот-то человек и создал когтей. Ну, если говорить о научной стороне дела. Этот человек открыл фундаментальные принципы, позволявшие сконструировать первый работоспособный искусственный мозг. И не понимал, что его разработками воспользуются для создания когтей. Вначале не понимал, согласно дошедшим до нас сведениям, о когтях Шеннерман узнал только после выпуска первой партии. В то время объединенные нации проигрывали войну. Вначале Советы, благодаря неожиданности первых ударов, добились значительного преимущества, и когтей все восприняли как триумф западной научной мысли. Казалось, они бесповоротно переломили ситуацию в нашу пользу. Но затем... Затем когти начали сами производить новые модели боевых роботов и ополчились разом на всех, и на Советы, и на Западный блок. У живых из людей остались лишь те, кто эвакуировался на лунную базу он. Два-три десятка миллионов, не более. Наше счастье, что когти в итоге начали воевать между собой. А шенерман видел, во что вылились его разработки. От начала и до конца. И, говорят, изрядно озлобился на весь мир. Костнер вернул райну фотоснимки. И охраняют его, говорите... Не слишком строго. В данном пространственно-временном континууме нет. Не строже, чем любого другого из научных работников. Не забывайте, сейчас он совсем молод. На данный момент ему всего 25. Где нам его искать? Подправительственный проект занято здание бывшей школы. Большая часть работ ведется на поверхности. Подземная инфраструктура пока что не развита. — Исследователей разместили в казармах примерно в четверти мили от лабораторий, сказал Райан и взглянул на часы. — Брать его лучше всего с утра в лаборатории за рабочим столом. — А не в казармах? — Нет, все записи хранятся в лаборатории. Выносить какие-либо бумаги за порог правительство не позволяет. Каждого работника на выходе обыскивают, — пояснил Райан и бережно ощупал карман пиджака. Действовать придется с предельной осторожностью. С головы Шеннермана не должен упасть ни один волосок. Нам нужны только его рабочие записи. То есть о бластерах не может быть и речи. Именно рисковать его здоровьем и жизнью мы не вправе. А бумаги точно окажутся именно там. Да, таскать их с собой ему, что бы ни случилось, строго запрещено. Таким образом, мы точно знаем, где искать то, что нам требуется. Храниться они могут только у него в столе и нигде более. Значит, все их предосторожности нам только на руку? — Это точно, — пробормотал Райн. Съехав со склона холма, Райн с кастером вбежали в рощу. Земля под ногами была тверда и холодна. Миновав проще, путешественники вышли к окраине городка. По улице неторопливо брели несколько горожан, поднявшихся раньше других. Бомбежек городок избежал. Пока что все вокруг оставалось целым и невредимым. Только витрины магазинов заколочены досками, а на стенах чернели огромные стрелки, указывающие в сторону ближайших бомбоубежищ. «Что это они нацепили?» — удивился Кастнер. «Глядите, вон на лицах у некоторых! Антибактериальные маски! Идемте!» Крепко стиснув рукоять лучевого пистолета, в кармане Райан повел Кастнера за собой. Встречные не обращали на них никакого внимания. «Ну да, всего-навсего еще двое в военной форме», — рассудил Кастнер. «Наш главный козырь — неожиданность. Сейчас мы внутри кольца обороны». Небо патрулируется так, что появление советской авиации исключено. Ни одному агенту советов сюда не попасть. К тому же лаборатория не из крупных, находится в самом сердце Соединенных Штатов. Советским шпионам здесь просто нечего делать. Однако лаборатория охраняется, как и все остальное, как вся наука, как любые исследовательские учреждения. Впереди показалось здание школы. У парадного входа собралась небольшая толпа. Сердце Райна тревожно ёкнуло. Что если Шеннерман там, среди них, у крыльца? Собравшиеся входили в здание по одному, предъявляя пропуска охраннику в каске и мундире. Медицинские маски, прикрывавшие лица нескольких, оставляли на виду только глаза. А что если Шеннерман тоже в маске? Удастся ли его узнать? При этой мысли Райан похолодел от страха. Под маской Шендермана будет не отличить от всех остальных. Убрав подальше лучевой пистолет, Райан знаком велел Кастнеру сделать то же. Пальцы его сомкнулись на подкладке кармана шинели. Кристаллы сонного газа. О прививках от сонного газа в те времена еще даже не слышали. Разработан он был только около года спустя. Распылительный газ погрузит всех на несколько сотен футов вокруг в сон разной продолжительности. Да, оружие ненадежное, непредсказуемое, но в данной ситуации подойдет превосходно. — Я готов, — шепнул ему Кастер. Терпение. Теперь нужно дождаться его. Казалось, ожидание тянется целую вечность. Солнце, поднявшееся выше, согрело холодное небо. Ученые-вереницы, тянувшиеся к зданию школы, один за другим исчезали внутри. На ходу они потирали зябнущие ладони, изо рта клубами валил пар. Райан занервничал. Один из охранников нет-нет да поглядывал в их с в сторону. Если охрана что-нибудь заподозрит, наконец из-за угла показался невысокий молодой человек в длинном пальто и массивных роговых очках. Свернув на дорожку, он поспешил к зданию школы. Райан подобрался, навострил уши. — Шенерман, вот он! Махнув перед носом охранника пропуском, Шенерман вытер ноги и на ходу, сдергивая рукавицы, двинулся внутрь. Секунда — и дело конец. Казалось бы, что тут особенного? Энергичный, увлеченный наукой юноша, спешит продолжить работу. Спешит сесть за бумаги. — Пошли, — скомандовал Райан. Кастнер послушно двинулся следом за ним. Райан осторожно извлек из внутреннего шва кармана кристаллы с газом. Холодные твердые кристаллы сверкнули в горсти, словно алмазы. При виде идущих к крыльцу охранник, взяв оружие на изготовку, решительно поджал губы, сощурился, пригляделся. Этих двоих он прежде ни разу не видел глядя в лицо охранника Райн прочел все его мысли без труда у входа Райн с Кастнером остановились фбр спокойно сказал райн охранник не сдвинулся с места предъявите удостоверение удостоверение пожалуйста вынув руку из кармана шинели райн раздавил кристаллы в ладони охранник разом обмяк лицо его утратило всякую строгость тело безжизненно Трепичные куклы осела на землю. Распространялся газ быстро. Переступив порог, Кастнер с блеском в глазах огляделся вокруг. Здание оказалось совсем небольшим. Во все стороны рядами тянулись столы, уставленные оборудованием. Работники лаборатории в повалку лежали на полу там, где их застиг сонный газ. Руки и ноги широко раскинуты в стороны, рты приоткрыты. «Скорее!» Отстранив с пути Кастнера, Райан поспешил вглубь помещения. В дальнем углу лаборатории, навалившись грудью на стол, неподвижно лежал Шеннерман. Голова его покоилась на металлической столешнице. Очки свалились с переносицы, открытые глаза таращились в никуда. Минуту назад он вынимал бумаги из ящика. Навесной замок с ключом лежал на краю стола, а листы рабочих записей под головой и между ладонями юноши. Подбежав к Шеннерману, Кастнер сгреб со стола бумаги и запихнул их в портфель. — Все забирайте. — Сейчас, — деловито откликнулся Кастнер, рывком выдвинув ящик и выхватив из него оставшиеся записи. — Вот теперь все, все до листика. — Уходим. Газ улетучится быстро. Оба выбежали на крыльцо, у входа распростерлись навзничь около полудюжины спящих, ученых, явившихся на работу. Скорее, путешественники помчались вдоль главной единственной улицы как окраине городка. Встречные глазели на них в изумлении, разинув рты. Отчаянно запыхавшись от быстрого бега, Кастнер крепко прижал к животу драгоценный портфель. — Не могу, задыхаюсь. — Бежим, бежим! Достигнув окраины городка, они углубились в рощу и двинулись вверх по склону холма. Райан бежал среди деревьев, склонившись всем телом вперед и даже не думал оглядываться. Некоторые из работников лаборатории вот-вот очнутся. К охранникам подойдет подкрепление, еще немного и в городке поднимут тревогу. Действительно, за спиной пробудившись к жизни, взвыла сирена. «Ну вот, началось!» Выбежав на гребень холма, Райан остановился в ожидании Кастнера. Оставшаяся позади улица быстро заполнялась людьми, поднимающимися наверх из подземных бункеров. Над городком в Торе Первой Сирени тоскливо пронзительно завыли еще две или три. «Живее, живее!» Спотыкаясь, поскальзываясь на иссушенной морозом земле, Райан бросился вниз к хронолету. Кастнер, шумно всхлипывая на каждом вдохе, — Из последних сил! — помчался за ним. Сзади кто-то кричал, отдавая приказы. К холму, следом за беглецами, цепью бежали солдаты. Подбежав к кораблю, Райан схватил Кастнера за ворот и втащил его внутрь. — Задраивайте люк! Скорее, скорее! Сам он метнулся к пульту управления. Кастнер, бросив портфель, потянул на себя край люка. Солдаты, поднявшиеся на гребень холма, устремились к ним, целясь и стреляя на бегу. Обшивка корабля зазвенела под ударами пуль. «Ложись!» — рявкнул Райан. «Ложись!» В ответ Кастнер выпалил по преследователям из лучевого пистолета. Навстречу солдатам вдоль склона хлынула волна пламени. Крышка люка с лязгом захлопнулась. Поспешно задраев ее, Кастнер запер внутренние замки. «Готово! Все готово!» Райан дернул рубильник цепи питания и выглянул в иллюминатор. Уцелевшие солдаты, пробившись сквозь клубы пламени, бежали к кораблю. За стеклом уже явственно виднелись их закопченные обожженные огнем лица. Один из подбежавших неуклюже поднял винтовку, большинство уцелевших падали на землю, спешили откатиться подальше от пламени, и с последних сил пытались встать. Пока все вокруг тускнело и меркло, Райан бросился в глаза один, с трудом поднимающийся на колени. Одежда на нем пылала, спина, рукава, ворот дымились, лицо исказило гримаса боли. Скорчившись, охваченный пламенем, человек протянул трясущуюся руку к кораблю, к Райану. Внезапно Райан замер на месте, не сводя с него глаз. Еще миг, и за стеклом все исчезло. Вокруг вновь не оказалось ничего, ничего, кроме ровной серой пелены. Стрелки приборов дрогнули, поползли вправо. Штанги визира пришли в движение, безмятежно вычерчивая на хронокарте курс корабля. В последнюю секунду Райан сумел разглядеть лицо человека, тянущегося к нему. «Да, страшная боль исказила его черты до неузнаваемости». Да, очки в роговой оправе он потерял, однако сомнений не оставалось. Это был он, он Шеннерман. Сев в кресло Райан взъерошил волосы, дрожащей рукой. — Вы уверены? — негромко спросил Кастнер. — Да. Должно быть, он очень быстро проснулся. Сонный газ действует на каждого человека по-разному. Вдобавок, он находился в дальнем углу лаборатории. Очнулся и тут же помчался за нами. — А с виду как? Ранен серьезно? — Не знаю. Кастнер открыл портфель. — Во всяком случае, его бумаги у нас. Райан кивнул, почти не слыша его. Шеннорман пострадал, угодил под огонь, остался там в горящей одежде. Такого плана операции не предусматривал. — И что еще важнее, зафиксировано ли это историей? Во голове Райана впервые забрежили мысли о возможных последствиях всей этой затеи. Им было поручено раздобыть записи Шеннермана, чтобы попси получили возможность воссоздать искусственный мозг. Примененное должным образом открытие Шеннермана весьма облегчило бы восстановление разоренной выжженной терры. Армии роботов-рабочих, сажающих леса и отстраивающих города механическое воинство — возвращающие Терри прежние плодородие, Ведь роботы в силах за одно поколение завершить то, над чем люди бились бы многие десятки лет — вернуть Терру к жизни. Но что если, переместившись в прошлое, они дополнили его новыми факторами? Создали новое прошлое. Нарушили некое равновесие. Вскочив, Райан зашагал по кабине из угла в угол. Что с вами? Удивился Кастнер. Бумаги-то мы добыли. Знаю, Апси будут крайне довольны, отныне и впредь Лига может смело рассчитывать на нашу помощь. Любую, какую потребуется. Теперь позиции Апси непоколебимы. При помощи этих бумаг мы наладим массовое производство роботов, рабочих роботов. Эпохи ручного труда конец, теперь возделывать землю будут не люди, а машины. «Да», — кивнул Райан, — «все это просто чудесно». «Тогда что не дает вам покоя?» «Судьба нашего с вами пространственно-временного континуума». «А подробнее?» Райан подошел к пульту управления и окинул взглядом хронографическую карту. Штанги визира вычерчивали на карте обратный курс. Корабль возвращался в настоящее. «Покои мне не дают новые факторы, порожденные нашим визитом в прошлое. О полученном Шеннорманом ранении в истории никаких сведений нет. О случившемся не упомянуто ни в каких документах. Все это могло положить начало новой цепочки причинно-следственных связей». «Какой же?» «Не знаю. Однако твердо намерен выяснить. Сейчас мы сделаем остановку и посмотрим, чем обернутся эти новые факторы». Сменив курс, Райан направил хронолет в точку пространства-времени, отстоящую от инцидента с Шеннерманом, чуть более чем на неделю, в начало октября. На закате корабль приземлился посреди поля какого-то фермера близ окраин Демойна, Айова. К ночи похолодало, прихваченная морозцем почва похрустывала под ногами. Вскоре Райан с Кастнером, по-прежнему крепко прижимавшим груди портфель, добрались до города. Де Мойну уже довелось попасть под удар русских управляемых ракет, стеревшие с земли большую часть индустриальных районов. После этого в городе не осталось никого, кроме военных и строителей. Гражданское население эвакуировали. По опустевшим улицам рыскали в поисках пищи собаки и кошки. Все вокруг устилали росы пищебней и осколков стекла. Город был холоден и безлюден. Множество улиц разорили, стерли пожары, последовавшие за бомбежками. От огромных груд тел пополам с отбросами возвышавшихся на перекрестках и пустырях, густо несло гнилью и мертвечиной. Взломав заколоченный газетный киос крайн разжился отсыревшим покрытым плесенью номером еженедельного общественно-политического журнала Weekly Review. Кастнер спрятал добычу в портфеле, и оба отправились назад к хронолёту. Время от времени навстречу им попадались солдаты, вывозившие из города оружие и военную технику, но останавливать их никто даже не думал. Добравшись до хронолёта, Путешественники вошли внутрь и крепко задраили люк. Поля вокруг были брошены. Здание фермы уничтожил огонь. Урожай зачах на корню. Подъездную дорогу перегораживал перевернутый набок обгоревший остов автомобиля. В разваленных дома копались, искали что-нибудь съестное около полудюжины неухоженных, жутковатого вида свиней. Усевшись в кресло, Райан раскрыл журналы и, Долго изучал новость, неторопливо переворачивая влажные страницы. «О чем пишут?» — наконец спросил Кастнер. «Все о войне. Война до сих пор в начальной стадии. С неба что ни день падают на голову советские управляемые ракеты. Американские дисколеты осыпают бомбами всю Россию. А у Шенермании ничего нет? Пока не вижу. Тут столько всякого происходит». Райан умолк, снова тело страницами, и лишь на одной из самых последних, наконец-то, нашел, что искал. Статья оказалась короткой, всего-то в один абзац. Шпионы Советов, захваченные врасплох. Группа советских наймитов, предпринявших попытку уничтожения правительственного научно-исследовательского центра, в Харестауне, штат Канзас, обстреляна охраной и с позором бежала. К сожалению, диверсантам, пытавшимся проникнуть в лабораторные помещения, удалось ускользнуть. Выдавая себя заслужащих ФБР, агенты советов рассчитывали попасть в здание с началом утренней рабочей смены. Однако бдительные охранники перехватили их и устремились в погоню. Ни зданию, ни лабораторному оборудованию никакого ущерба не причинено. В перестрелке погибли двое охранников и один из научных работников, а именно Райан скомкал журнал в кулаке. «Что там?» — встревожился Кастнер и поспешил к нему. Дочитав статью до конца, Райан положил журнал на пульт и неторопливо придвинул Кастнеру. «Да что там такое?» Взгляд Кастнера заскользил вдоль строк. Шеннорман погиб. Погиб в перестрелке с нами. Мы изменили прошлое». Поднявшись, Райан подошел к иллюминатору, закурил и мало-помалу взял себя в руки. Изменив прошлое, мы положили начало новой цепи событий, к чему она приведет неизвестно. То есть, возможно, искусственный мозг разработает кто-то еще. Тогда изменения сгладятся сами собой, и время потечет прежним обычным курсом. Это с чего бы? Не знаю. На данный момент положение таково. Мы убили Шеннормана и похитили его записи. Следовательно, правительство результаты его работы не получить и даже не узнать об их существовании. Разве что кто-нибудь проделает ту же работу, придет к тем же выводам и... Но как же нам это выяснить? Наблюдать дальше, иначе никак. Для следующей остановки Райан выбрал 2051 Именно в 2051-м на вооружении появились первые боевые роботы. К тому времени Советы почти победили, И он в отчаянии начала выпуск когтей. Ничто другое надежд на перелом в войне уже не сулило. Райан посадил хронолет на гребне продолговатой возвышенности. Внизу тянулась вдаль, к горизонту, плоская равнина, усеянная развалинами, спиралями колючей проволоки и остовами всевозможной военной техники. Кастнер, отдрайв люк, с опаской спустился на землю. Осторожнее предостерег его Райан. О когтях не забудьте. Кастнер взял на изготовку лучевой пистолет. Да уж постараюсь. На данном этапе они невелики, около фута в длину. Корпуса из металла прячутся в пепле. Человекоподобных моделей пока не существует. Солнце поднялось высоко в небо. Время близилось к полудню. Вокруг было душно и жарко. Над землей облаками клубился поднятый веером пепел. Вдруг Кастнер насторожился. — Глядите, что это? Вон, приближается по дороге. В их сторону медленно в перевалку катил тяжелый грязно-бурый грузовик, полный солдат. У подножья взгорка машина замедлила ход. Райан снял с пояса лучемет и, и встал рядом с Кастнером. Грузовик остановился напротив. С десятых солдат выпрыгнули из кузова и двинулись наверх увязая в россыпях пепла. «Внимание!» — негромко пробормотал Райан. Приблизившись к путешественникам, солдаты остановились в нескольких футах от них. Райан с Кастером молча подняли лучеметы. Увидев это, один из солдат расхохотался. «Спрячьте! Вы что, не в курсе? Войне конец!» «Конец?» Солдаты заметно расслабились. Их командир, краснолицей высокого роста, утер под лба и протолкался к краю. Мундир его был изрядно потрепан и грязен. Потрескавшиеся башмаки покрылись коростые пепла. «Война уже неделю как кончилась. Идем! Дел целая куча. Мы вас обратно в расположение отвезем». «Обратно куда?» «Мы объезжаем все аванпосты. Вы, вижу, отрезаны от своих и давно без связи сидеть. — Верно, — подтвердил Райан. — Похоже, прежде чем все узнают, что война кончена, пройдет не один месяц. Едем. Точить алиасы времени нет. Райан переступил с ноги на ногу. — Скажите-ка, вы говорите, война в самом деле кончена, но ведь... — И наше счастье, что кончено. Еще немного, и нам бы конец. Офицер хлопнул по поясному ремню. — Послушай, у тебя сигаретки случайно не найдется? Райан неторопливо вынул из кармана пачку, вытряхнул сигареты, отдал их офицеру, а пустую пачку аккуратно скомкал и спрятал на место в карман. — Вот, спасибо! — офицер раздал сигареты своим. Все с наслаждением закурили. — Так вот, наше счастье, что война кончилась, иначе нам бы долго не продержаться. — А когти? — подал голос Кастнер. «С когтями, что?» Офицер сдвинул брови. «Не понял?» «Отчего война кончилась так... Э, так внезапно?» «Контрреволюционный переворот в Советском Союзе! Мы же сколько месяцев забрасывали туда агентов и снабжали их всем необходимым! Правда, никто особого толку от этого не ожидал, но они оказались хилее, чем у нас думали!» «То есть войне вправду конец?» А я что говорю? рявкнул офицер, ухватив Райана за плечо. Пошли, работа куча. Мы уже начали убирать этот проклятый пепел. А уберем. Сеять будет пора. Сеять? Что сеять? Хлеб? Конечно. А ты что сеять предлагаешь? Райан аккуратно высвободился и отступил на шаг. Так, еще раз по порядку. Война окончена. Драться нам больше не с кем. И вы ни слова не слышали. «Ни о каких когтях, ни о какой боевой технике под названием когти!» Офицер в недоумении наморщил лоб. «А что это?» «Машины, убийцы, роботы, боевые роботы!» Солдаты, обступившие их кольцом, слегка подались назад. «О чем он толкует, черт побери?» «Объясни, как следует!» — вмиг посерьезнее сказал офицер. «Что за когти такие?» «То есть о подобных разработках вам ничего не известно?» — спросил Кастнер. Вокруг сделалось тихо. Наконец, один из солдат кашлянул. «Кажется, я понял, о чем разговор. Это он мину Даулинга имеет в виду». Райан словно ужаленный развернулся к нему. «Какого Даулинга? Кто это?» Английский физик, который экспериментировал с автоматическими самонаводящимися минами, минами-роботами. Вот только чиниться самостоятельно его мины так и не научились. И потому правительство свернуло этот проект. Сделало ставку на пропагандистскую работу и не прогадало. — Вот потому война и закончилась, — подытожил офицер и двинулся к грузовику. — Едем. Солдаты потянулись за ним. К дороге у подножья взгорка. Замедлив шаг, офицер оглянулся на Райана с Каснером. — Вы с нами? — Потянемся позже, — ответил Райан. — Нам еще снаряжение нужно собрать. — Добро. Наш лагерь вон там, у дороги, примерно в полумили отсюда. И лагерь, и даже селение. Люди с Луны возвращаются. — С Луны? — Да. — Недавно мы начали партиями эвакуироваться на Луну, но теперь это уже ни к чему. — И слава богу! Кому, черт побери, захочется по собственной воле покидать Терру? — Спасибо за курева! — крикнул на ходу один из солдат. Солдаты попрыгали в кузов, офицер сел за руль, грузовик взревел и, урча двигателем, покатил дальше. Райан с Кастнером долго смотрели уезжающим вслед. «Значит, гибели Шеннермана так ничто и не компенсировала, пробормотал Райан. «Совершенно новое прошлое». «Интересно, далеко ли тянутся изменения? Что, если вплоть до нашего времени?» «Проверить несложно», — Кастнер кивнул. «Это уж точно. И мне хотелось бы выяснить это прямо сейчас. Чем скорее, тем лучше. Летим!» «Чем скорее, тем лучше», — задумчиво, склонив голову, согласился Райан. Оба поднялись на борт. Кастнер, не выпуская портфель из рук, плюхнулся в кресло, а Райан принялся за настройку. Вскоре за стеклом иллюминатора все исчезло, и хронолет, снова подхваченный током времени, взял курс к настоящему. Лицо Райана мрачнело с каждой минутой. Глазам не верю. Структура прошлого изменилась целиком, от и до. События разворачиваются совершенно иначе. Новая причинно-следственная цепочка тянется от одного пространственно-временного континуума к другому. И от этого наш поток меняется все сильнее и сильнее. Значит, вернемся мы вовсе не в свое настоящее. И кто знает, насколько велика будет разница. И все это началось с гибелью Шеннормана. «Один единственный инцидент, история пошла совсем по другому пути». «Да, только причина не в гибели Шеннермана», — поправил его Райан. «Как это? А в чем же?» «В утрате его записок. Из-за смерти Шеннермана правительство не получило технологии, позволяющей изготовить работоспособный искусственный мозг, вследствие чего у нас и не появилось когтей». — Ну, это одно и то же. — Как сказать, как сказать? Кастнер навострил уши. — Объясните. — Смерть Шеннермана ровным счетом ничего не значит. Решающий фактор — утрата его бумаг, так и не попавших в руки правительства, — ответил Райан, кивнув на портфель в руках Кастнера. — А где бумаги? — Вот они, у нас. — Да, это верно, — согласился Кастнер а значит, мы вполне можем восстановить статус-кво, вернувшись в прошлое и передав рабочие записи Шеннермана в какое-нибудь правительственное учреждение. Сам Шеннерман нам для этого ни к чему. Главное — его бумаги». С этими словами Райан потянулся к рубильнику. «Постойте», — воскликнул Кастнер, «разве вам не хочется взглянуть, что сделалось с настоящим? По-моему, мы просто обязаны проверить, как изменение прошлого отразились на нашем времени. Райан задумался. — Верно, — решил он. — Посмотрим, а потом решим, что делать, стоит ли возвращать бумаги. — Добро. Следуем в настоящее, а там и определимся. штанги визира, крест-накрест пересекавшие хронокарту вплотную приблизились к изначальной позиции. Долгое время Райан, не отпуская рубильник, Наблюдал за их пересечением, а Кастнер все крепче и крепче прижимал к животу пухлый увесистый кожаный портфель, мирно покоившийся у него на коленях. — Почти прибыли, — сообщил Райан. — В наше время? — Да. Еще пару минут и... Поднявшись, Райан крепко стиснул в ладони рычаг рубильника. — Интересно, что нас там ждет? — Наверное, все изменилось до неузнаваемости. Набрав полную грудь воздуха, Райан еще крепче сжал пальцы на холодном стальном рычаге. Действительно, насколько изменился их мир? Смогут ли они узнать там хоть что-нибудь или их стараниями? Все знакомое сметено без остатка. Очевидно, путешествие в прошлое положило начало цепи событий невероятной длины. Перемены приливной волной хлынули сквозь время, затрагивая изменяя каждый пространственно-временной континуум по пути, отдаваясь эхом во всех грядущих эпохах. Война закончилась, не достигнув второй стадии, до изобретения когтей. Концепция искусственного мозга так и не притворена в жизнь. Самое грозное из военных машин так и не создано. Человечество, прекратив воевать, бросило все силы на возрождение планеты. Верньеры и стрелки приборов завибрировали, еще несколько секунд, и хронолет вернется назад. Какой окажется терра? Осталось ли там хоть что-то от прежней жизни? Пятьдесят городов. Вероятно, и больше не существует. А Йон, его сын, тихо, мирно читающий у себя в спальне. А Апси? А правительство? А Лига со всеми ее лабораториями, и кабинетами, охраной, зданиями, летными полями на крышах — все составляющие сложной, затейливой структуры общества. Неужели все это исчезнет без следа? — Вполне возможно. Но в таком случае что же придет им на смену? — Через минуту узнаем, — пробормотал Райан себе под нос. — Да, еще немного, еще чуть-чуть, — подхватил Кастнер, поднявшись и шагнув к иллюминатору. — Как я хочу взглянуть на него, на совершенно незнакомый мир! Райан дернул рычаг. Корабль вздрогнул, заходил ходуном, выныривая из потока времени. За стеклом иллюминатора все закружилось, качнулось, однако автоматические гравит-детекторы тут же выровняли корабль, и хронолет помчался вперед параллельно земле. Кастнер ахнул от изумления. — Что там? — в нетерпении спросил Райан, постепенно снижая скорость. — Что видите? Но Кастнер молчал. — Что наблюдаете? Молчание затянулось надолго. Наконец Кастнер отвернулся от иллюминатора. — Весьма интересно. Весьма. Взгляните сами. — Да что там? Кастнер неторопливо опустился в кресло и поднял с пола портфель. Я бы сказал, перед нами открылось совершенно новое направление мысли. Райан подошел к иллюминатору и выглянул наружу. Внизу за стеклом раскинулась терра, но совсем не та терра, с которой они недавно отправились в путь. Поля бескрайние желтые поля, и парки, парки, и желтые поля, квадраты зелени среди сплошной желтизны повсюду, насколько хватает глаз. И ничего более. — Ни единого города, — глухо проговорил Райан. — Именно. Вы разве не помните? Все люди работают в поле, либо гуляют по паркам, обсуждая природу Вселенной. — Это ведь то самое, что видел Йон. — Да, ваш сын описал все с исключительной точностью. Окаменев лицом, Райан вернулся к пульту, сел и выпустил посадочные опоры. В голове не осталось ни единой определенной мысли. Хронолет плавно пошел на снижение и вскоре неторопливо поплыл над желтой гладью полей. Трудившиеся в полях вздрагивали, поднимали головы, провожали корабль изумленными взглядами. Люди, мужчины и женщины в длинных одеждах. За полем начался парк, стадо оленей, а может, косуль, перепуганных появлением корабля, в панике бросилась в рассыпную. Именно этот мир и видел сын. Именно это и являлось Йону в видениях. Поля, парки, люди в свободных складчатых одеяниях, которые гуляют под тропинком, обсуждая проблемы вселенских масштабов. Ну а другого, его родного мира, больше не существовало. И лига, и труд, все его жизни исчезли бесследно. В этом мире им просто не было места. И Йон, его сын, тоже ушел из жизни. Навек. Навсегда. Работа, сын. Все, что он знал и любил, погибло. Нужно возвращаться, — резко сказал Райан. Кастнер удивленно моргнул. Прошу прощения. Бумаги нужно вернуть на место. Пространственно-временной континуум, из которого они унесены. С абсолютной точностью положения, разумеется, не воссоздать, но передать бумаги правительству вполне в наших силах. Таким образом, Все существенные факторы мы восстановим. — Вы серьезно? Поднявшись, Райан нетвердым шагом направился к Кастнеру. — Дайте бумаги сюда. Положение крайне опасно. Медлить нельзя. Статус-кво нужно восстановить и как можно скорее. Кастнер, выдернув из кармана бластер, попятился прочь. Райан рванулся к нему. Сбитый с ног ударом плеча, низенький толстячок бизнесмена прокинулся на пол. Бластер отлетел в сторону, лязгнул о стенку. Бумаги из распахнувшегося портфеля разлетелись во все стороны. «Черт бы вас побрал, идиота!» Рухнув на колени, Райан принялся судорожно сгребать бумаги в кучу. Кастнер бросился к бластеру и подхватил его. На круглом лице толстячка застыла гримаса глуповатой, граничащей с упрямством решимости. Покосившись на него, Райан едва не расхохотался. Щеки Кастнера налились кровью, раскраснелись, как помидоры. Неуклюже перехватив бластер, он направил дуло на Райана. — Кастнер, что вы там, скажите на милость! Палец толстячка бизнесмена на спусковом крючке дрогнул. Охваченный страхом, Райан вскочил на ноги, грохнул выстрел. Кабина хронолета окуталась трескучим пламенем. Луч опалил райна заставив отпрянуть в сторону. россы бумаг на полу вспыхнула, занялась огнем, доля секунды и пламя угасло, оставив от записи Шеннормана лишь хлопья черного пепла. едкая вонь Гарри ударила в ноздри так, что из глаз Райна ручьями хлынули слезы. — Прошу прощения, — пробормотал Кастнер, отложив бластер на пульт управления. «Не кажется ли вам, что корабль пора посадить? Земля уже довольно близко!» Райан механически подошел к пульту, ненадолго задумался, сел и начал менять настройки, снижая скорость. Проделал он все это без единого слова. «Кажется, я понимаю, что произошло с Йоном», — проворотал Кастер себе под нос. «Должно быть, у него развелось некое параллельное ощущение времени» способность к восприятию другого возможного будущего. По мере того, как строительство хронолета близилось к завершению, его видения становились все ярче и ярче, не так ли? Обретали убедительность с каждым днем, с каждым днем приближавшим воплощение хронолета в жизнь. Райан кивнул. Все это наводит на множество новых мыслей, на многое заставляя взглянуть совершенно иначе. Взять хоть мистические прозрения средневековых святых, возможно, они тоже видели иное будущее. Иные временные потоки, образы преисподней, очевидно, были картинами худших временных потоков, а образы рая картинами лучших, наш, надо думать, находился где-то посередине. Но образ вечного, неизменного мира, вероятно, навеян безвременем, не иным миром, а нашим, только воспринятым извне, из-за пределов времени. Над этим нам тоже еще предстоит немало подумать. Совершивший посадку корабль замер на опушке одного из множества парков. Подойдя к иллюминатору, Кастнер уставился на деревья возле самого борта во все глаза. В книгах, сбереженных моей семьей, имелись изображения деревьев, — задумчиво сказал он. — Тех самых, что растут за стеклом. Вот это называется шинусом или перечным деревом. А вон там дальше деревья из тех, которые называют вечно зелеными. Они и зеленый круглый год, отсюда и название. Подняв портфель и крепко прижав его к боку, Кастнер двинулся в сторону люка. — Идемте, отыщем людей. — Отыщем. «И нам будет с кем побеседовать об общефилософских проблемах», сказал он, широко улыбнувшись Райну. «Метафизические материи, вопросы бытия и познания занимали меня всю жизнь».